Большие данные для совершенствования управления персоналом. Пол Леонарди, наш HR-контрактор. Идея вкратце. Проблема. Повысить эффективность использования кадровой аналитики, для чего компании необходимо выйти за пределы анализа демографических характеристик. Решение. Задействовать социальную аналитику, то есть данные о том, как люди взаимодействуют, с целью выявления тех, кто предлагает хорошие идеи обладаете авторитетом и тому подобное. Исходный материал. Компании могут использовать цифровой след сотрудников, данные, генерируемые ими в повседневных цифровых взаимодействиях, таких как электронная переписка, чаты и обмен файлами, для получения представления о своих работниках. Нам достаточно таблицы графиков, а потом отвалите Стикер для ноутбука с такой надписью стали выдавать новым сотрудникам отдела кадровой политики Google несколько лет назад, когда поняли, что это направление нуждается в защите. Тогда кадровая аналитика, использование статистических методов для принятия решений в сфере управления персоналом, была всего лишь смелой идеей. Многие опасались, что управление людьми превратится в работу с цифрами. HR-служба и раньше собирала данные о персонале, но мысль о том, что их можно эффективно анализировать для получения представления о сотрудниках и управлении ими, была нова и вызывала подозрение. Сейчас надобности в стикерах уже нет. Более 70% компаний заявляют, что считают кадровую аналитику одной из самых приоритетных задач. В этой области появились даже своего рода канонические кейсы, вроде Project Oxygen Company Google который раскрывает практику лучших менеджеров технологического гиганта и пригоден для использования в целях коучинга. Другие примеры, в частности, эксперименты компании Dell с повышением эффективности службы продаж, также говорят о возможностях кадровой аналитики. Но молва, как это обычно и бывает, значительно приукрашивает реальность. На самом деле прогресс в области кадровой аналитики за последние десятилетия довольно скромен. По данным исследования Tata Consultancy Services, только 5% инвестиций в большие данные приходится на HR-службы, которые обычно занимаются кадровой аналитикой. Анализ, проведённый Deloitte, показал, что несмотря на популярность кадровой аналитики, только в 9% компаний уверены в правильном понимании того, какие именно качества сотрудников обеспечивают рост результативности. Что же получается? Если верить стикерам у команд, занимающихся кадровой аналитикой, достаточно таблиц и графиков, чтобы знать о сотрудниках всё. А где же тогда результаты? Мы полагаем, что дело здесь в узкости подхода к анализу данных. В большинстве компаний используются лишь данные о людях, хотя данные об их взаимодействии имеют такую же, если не большую важность. Взаимодействие людей находится в центре внимания новой дисциплины, которую мы называем социальной аналитикой. Встраивая её в стратегии кадровой аналитики, компании могут более успешно выявлять людей, полезных для достижения корпоративных целей будь то внедрение инноваций, влияние на рынки или повышение эффективности. Фирмы также получают представление о том, каких ключевых специалистов им нельзя терять и существуют ли в организации изолированные вотчины. К счастью, исходный материал для социальной аналитики в компаниях уже есть. Это данные, генерируемые в результате обмена электронными сообщениями, общения в чатах и передачи файлов, то есть цифровой след. Анализируя этот материал, можно построить хорошие аналитические модели. В этой статье мы представляем концепцию понимания и применения социальной аналитики. Социальная аналитика более детальное определение. До настоящего времени кадровая аналитика опиралась главным образом на атрибутивные данные о сотрудниках двух типов: индивидуальные особенности Не меняющиеся фактические данные о человеке, такие как национальность, пол и послужной список. Состояние. Сведения относительно текущего состояния человека, которые могут меняться со временем, например, возраст, образование, стаж работы в компании, размер полученных бонусов, расстояние до работы, невыходы на работу в днях. Данные обоих типов часто объединяются для выявления групповых характеристик, таких как национальный состав, представленность полов, или средний размер оплаты труда. Атрибутивная аналитика необходима, но её недостаточно. Может показаться, что объединённые атрибутивные данные характеризуют отношения, поскольку касаются множества людей, но это не так. Под отношениями понимается, например, общение сотрудников разных подразделений в течение дня. Короче говоря, социальная аналитика это наука о социальном взаимодействии людей. Десятилетия исследований убедительно показывают, что взаимоотношения сотрудников в сочетании с их индивидуальными особенностями могут объяснить результативность на рабочем месте. Главное найти структурные сигнатуры, то есть характерные сочетания данных, связанные с хорошей или плохой результативностью. Подобно тому, как на основе структурных сигнатур в неврологии предсказывают риск биполярного расстройства и шизофрении, а в химии определяют кинетическую хрупкость Руководители организаций могут глядя на структурные сигнатуры в социальных сетях, оценивать, скажем, креативность и эффективность специалистов, команд и организации в целом. 6 сигнатур в социальной аналитике. Основываясь на собственных исследованиях и опыте консультирования компаний, а также на результатах других учёных, мы выявили 6 структурных сигнатур, которые должны лежать в основе любой стратегии социальной аналитики. Рассмотрим эти сигнатуры. Генерарирование идей. В большинстве компаний пытаются выявлять людей, способных генерировать идеи на основе таких атрибутов, как образование, опыт, личностные качества и врождённая живость ума. Такие показатели важны, но они не дают представления о том, как человек получает информацию от других и насколько разнообразны источники его сведений. Иначе говоря о том, что, пожалуй, ещё важнее, Хорошие генераторы идей способны объединять информацию от одной команды с информацией от другой и создавать новые концепции. Бывает, что они используют наработки одного подразделения для решения задач другого. Можно сказать, что они играют роль посредника в сетях. Социолог Рональд Берд предложил индикатор, позволяющий выявлять таких посредников. Этот индикатор, получивший название ограниченность, характеризует узость поля сбора уникальной информации. Исследования специалистов разного профиля, от банковских служащих до юристов, аналитиков, инженеров и разработчиков программного обеспечения, показали, что работники с низкой ограниченностью, которые не зажаты рамками небольшой сети, с большей вероятностью генерируют новые и полезные с точки зрения руководства идеи. Берт изучал подход руководителей высшего звена крупного производителя электроники из США к применению социальной аналитики для определения, кто из 600 с лишним менеджеров цепочек поставок вероятнее всего предложит идею повышения эффективности. Они предлагали менеджерам высказать свои соображения и одновременно собирали информацию об их сетях. Затем руководители оценивали предложенные идеи по новизне и потенциальной ценности. Единственным атрибутом, который позволял в какой-то мере предсказывать вероятность появления ценные идеи у человека, оказался стаж работы в компании. Но корреляцию нельзя было назвать значительной. Корреляция сигнатуры генерирования идей и показатели ограниченности была значительно сильнее. Менеджеры цепочек поставок с низким показателем с большей вероятностью предлагали новые идеи, нежели их коллеги с высоким показателем. Исследование, которое пол провёл в крупной софтверной компании, подтверждает этот вывод. Отдел исследований и разработок там был пещерным миром. Хотя в нём работало более сотни инженеров, в среднем каждый из них общался только с пятью коллегами, а у этих пяти общение обычно не выходило за пределы своего кружка. Контактов с другими пещерами было очень мало. Такие предельно узкие сети не редкость в организациях, особенно специализированных. Однако это не означает, что в них нет работников с низким показателем ограниченности. В исследоваемой софтверной компании социальная аналитика позволила выявить нескольких инженеров, круг общения которых включал целый ряд сетей. Руководство разработало планы их поддержки, и вскоре стало получать значительно больше удачных идей по совершенствованию продукта. Влияние Выдвинутая идея может быть хорошей, но это не значит, что все сразу бросятся её реализовывать. Точно так же, если руководитель прикажет подчинённым изменить поведение, это не значит, что все сразу перестроятся. Воплощение идей в жизнь требует влияния. Механизм влияния, однако, работает совсем не так, как можно было бы предполагать. Исследование показывает, что руководители высшего звена влияют на сотрудников положительно или отрицательно не так уж сильно куда большим влиянием пользуются неформальные лидеры. Если они есть, руководителям нужно просто их идентифицировать и через них убеждать остальных в необходимости поддержать новые инициативы. Правильно? Оказывается, нет. Крупный производитель медицинского оборудования, с которым работал Пол, опробовал такой подход при запуске новой политики соответствия нормам и требованиям. В расчёте на формирование позитивного восприятия политики в организации команда по управлению изменениями стала убеждать в её достоинствах сотрудников, пользующихся влиянием среди коллег. Прошло полгода, но в компании мало кто следовал новым процедурам. Почему? Социальная аналитика даёт такое парадоксальное объяснение. Сотрудники, которых многие коллеги считают влиятельными, не всегда пользуются наибольшим влиянием. Наиболее влиятельные люди, которые имеют прочные связи с другими, даже если их и немного. Более того, у тех, с кем они контактируют, есть свои прочные связи с людьми. Это означает, что идеи таких агентов влияния распространяются более широко. Сигнатуру влияния называют совокупной влиятельностью. Для её определения оценивают, насколько сильны связи человека, а также насколько сильны связи его контактов. Та же логика используется поисковыми механизмами при ранжировании результатов поиска. В каждом из девяти подразделений производители медицинского оборудования на основе социальной аналитики выявили пять человек с максимальным показателем совокупной влиятельности и выяснили их мнение о новой политике. Почти 3/4 оценили её положительно. Фирма предоставила агентам влияния, включая несогласных, факты, которые должны были развеять опасения в отношении новой политики и стала ждать результатов. Через полгода 75% сотрудников этих девяти подразделений приняли новую политику. В семи других подразделениях, где социальная аналитика не применялась, это сделали только 15% сотрудников. Эффективность. На первый взгляд кажется, что сформировать команду, которая эффективно выполнит порученную работу, совсем не трудно. Достаточно подобрать людей с необходимой квалификацией. Атрибутивная аналитика помогает выявить квалифицированных работников, но не гарантирует своевременного выполнения работы. Для этого требуется социальная аналитика, которая позволяет охарактеризовать химию команды и её способность использовать внешнюю информацию и опыт. Обратимся к результатам работы Рая Рейгенса, Эзры Цукермана и Билла Маккевели, которые изучили более полутора тысяч проектных команд в одной из крупнейших подрядных исследовательских фирм США. Учёные исходили из предположения, что доступ к широкому массиву информации, идей и ресурсов должен повышать результативность команды. Они сравнивали влияние демографического разнообразия и социальных связей членов команды на её результаты. Одна из проблем заключалась в том, что в производственных подразделениях учитывались лишь две реальные переменные: стаж и выполняемые обязанности. Другие переменные Раса, пол и образование имели значение в функциональных подразделениях. Как оказалось, разнообразие в этих двух областях практически не влияло на результативность. Данные по отношению, однако, позволили получить более чёткую картину. Исследователи обнаружили, что две социальные переменные имеют связь с результативностью. Первая это внутренняя плотность связей, то есть уровень взаимодействия и взаимосвязанности членов команды. Высокая внутренняя плотность имеет решающее значение для создания атмосферы доверия, принятия риска и согласия по важным вопросам. Вторая внешний диапазон контактов членов команды. При широком внешнем диапазоне каждый имеет возможность взаимодействовать за пределами команды со специалистами, с которыми у других нет контакта. Таким образом, команда имеет более разнообразные источники информации и ресурсов, необходимых для выдерживания сроков. Следовательно, структурная сигнатура эффективной группы это высокая внутренняя плотность в сочетании с широким внешним диапазоном. В исследовательской фирме команды с такой сигнатурой быстрее завершали работу над проектами, нежели другие команды. По оценке исследователей, если у 30% проектных команд внутренняя плотность и внешний диапазон будут всего на одно стандартное отклонение выше среднего, Это позволит компании сэкономить более 2200 человеко-часов за 17 дней, что эквивалентно выполнению почти 200 дополнительных проектов. Инновации. Команды с сигнатурой эффективности скорее всего не будут блистать инновационностью которые на пользу идут разногласия и споры. Что ещё способствует успеху команды новаторов? Может показаться, что стоит объединить в одном коллективе наиболее эффективных работников, и вы получите наилучшие результаты. Однако исследование показывает, что это скорее отрицательно скажется на результативности. Хотя здравый смысл подсказывает, что креативность команды должна быть тем выше, чем более разнообразны взгляды их участников, Наука говорит, что демографическое разнообразие не самый лучший предиктор инновационности. Если для выявления перспективных инновационных команд обратиться к социальной аналитике, то можно использовать те же переменные, что и для эффективности команд: внутреннюю плотность и внешний диапазон. Но формула расчёта однако немного иная. В этом случае сигнатура определяется высоким внешним диапазоном и низкой внутренней плотностью. Иными словами, команде нужны сотрудники с широкими непересекающимися со социальными связями, по возможности влиятельными, чтобы подпитывать разнообразие идей и информации. Однако команда не должна быть слишком сплочённой. Чем это объясняется? Активизация взаимодействия в команде ведёт к единообразию мнений и устранению разногласий. Это хорошо для эффективности, но плохо для новаторства. А в новаторских командах постоянно идут споры. Иногда даже возникают конфликты, и эти трения высекают огонь творчества. Широкий внешний диапазон нужен не только для привнесения новых идей, но и для обеспечения поддержки. Инноваторские команды должны находить финансирование, генерировать и продавать идеи, поэтому хорошие внешние контакты ощутимо влияют на их успех. Пол несколько лет работал с крупным американским автопроизводителем, который пытался усовершенствовать процесс разработки. В каждом из его глобальных конструкторских центров этим вопросом занималась специализированная команда, руководитель программы отмечал. Мы очень ответственно подходим к подбору членов этих команд. В них включаются специалисты с отличным послужным списком, которые неоднократно выступали с новаторскими предложениями, и мы следим, чтобы состав участников был разнообразным по опыту и возрасту. Иными словами, команды в этих центрах формировались на основе атрибутивной аналитики. Руководители нового центра в Индии, однако, не смогли составить демографически диверсифицированную команду. Все инженеры там были примерно одного возраста, имели сходное образование и должностное положение. Поэтому в команду включили тех, кто работал над проектами с разными офисами и в разных сферах. Так естественным образом появилась команда с широким внешним диапазоном. Кроме того, по стечению обстоятельств внутренняя плотность в ней оказалась низкой. Её члены свободно вступали в споры с коллегами, а чтобы прийти к согласию, они прибегали к тестированию идей. Когда команда находила новую процедуру, она обращалась к внешним контактам, используя их в качестве агентов влияния на других. Спустя 3 года команда из индийского центра предлагала значительно больше инноваций, чем любая другая группа. Через 5 лет она выдавала вдвое больше предложений, чем все другие команды вместе взятые. Компания учла этот опыт и стала применять социальную аналитику наряду с атрибутивной аналитикой при формировании новых команд. Изолированность. Никто не любит изолированные вотчины, но их существование естественно и неизбежно. По мере углубления специализации в организациях, их функциональным подразделениям, отделам и департаментам становится всё труднее работать вместе. Они уже не могут разговаривать на одном техническом языке и иметь общие цели. Мы оцениваем раздробленность организации, измеряя её модульность. Попросту говоря, модульность это соотношение уровней коммуникации внутри группы и за её пределами. Если это соотношение выше 5 к 1, то группа опасно раздроблена. Самой раздробленной из всех организаций, с которыми мы работали, была небольшая коммерческая группа защиты прав потребителей. Она обратилась к нам, чтобы понять, почему падает трафик её веб-сайта. В Чикагском офисе группы из 60 служащих были разделены на четыре отдела, которые занимались развитием бизнеса, операционной деятельностью, маркетингом и связями с общественностью, а также финансами. Как это обычно бывает в раздробленной организации, каждый отдел имел своё представление о происходящем в организации. Анализ показал, что модульность четырёх отделов в целом составляет 5 к 1. Хуже всего дело обстояло в операционном отделе, где соотношение достигало 13 к 1. И это понятно. Внимание операционного отдела полностью поглощали потребители, посещавшие сайт. Они занимались только данными о том, когда и почему люди заходили на сайт с жалобами или хвалебными отзывами о компаниях. В других отделах не знали, что в операционном отделе собирают такие данные, а там не подозревали, что их данные могут быть интересны кому-то ещё. Чтобы справиться с этой проблемой, в организации предложили некоторым сотрудникам в каждом отделе взять на себя функцию координаторов. Они стали проводить еженедельные совещания, на которых менеджеры всех отделов рассказывали о своей работе. Свещения были тематическими, и на них приходили рядовые исполнители соответствующих направлений. Иными словами, эта некоммерческая организация стимулировала развитие внешних связей персонала. В результате в операционном отделе узнали, что для отдела маркетинга и связей с общественностью интересно, например, зависимость жалоб по отраслям от погоды и времени года. Увидев такой интерес, там расширили спектр направлений анализа данных. Уязвимость Хотя наличие людей, помогающих распространять информацию и результаты исследований в организации полезно, слишком большая зависимость от них может сделать компанию уязвимой. Приведём пример. В отделении упаковки одного из крупнейших производителей потребительских товаров работал менеджер. Назовём его Арвинд. Неформально он выполнял роль связующего звена между несколькими отделениями и регулярно общался с контрагентами и поставщиками со всего мира. Однако в организационной иерархии Арвинд ничем не выделялся. Он был просто менеджером среднего звена, который хорошо выполнял свои обязанности. Риск потери такого работника, как Арвинд, высок, поскольку компания не получает очевидных атрибутивных сигналов о его роли. Она не знает, что теряет, пока человек не уволится. Без Арвинда работа отдела упаковки потеряет устойчивость. Сети устойчивы, когда связи не теряются при удалении узлов, то есть сотрудников. Если Арвинт уволится из компании, некоторые отделения утратят связи с другими подразделениями и поставщиками. Нельзя сказать, что Арвинт незаменим, но у него не было дублёра. В компании не понимали, что ни один другой узел не поддерживает такие же сетевые связи. Это делало её уязвимой. Если Арвинт заболевал или уходил в отпуск, работа замедлялась. Если Арвинду не нравился какой-то поставщик, и он прекращал взаимодействовать с ним, работа замедлялась. Когда у Арвинда было слишком много работы, и он не мог поддерживать свои многочисленные связи, работа также замедлялась. Наш HR-контрактор решил рассказать руководству об уязвимости отдела упаковки. Войдя в зал заседаний совета директоров, он увидел столы, накрытые для какого-то торжества. Глава компании сообщил, что празднество организовано в честь Арвинда. Он уходил на пенсию. У Наширы буквально челюсть отвисла. Когда руководство осознало, насколько важен был Арвинд для компании, оно сделало все возможное, чтобы продлить его контракт еще на несколько лет. За это время компания, используя социальную аналитику, нашла сотрудников, которые могли взять на себя роль Арвинда. Цифровой след как источник информации. Знание о характере шести структурных сигнатур, лежащих в основе социальной аналитики, сравнительно легко использовать в практических целях. Зачастую корректирующие действия, которые требуется предпринять, не представляют сложностей. Достаточно, например, провести кросс-функциональные совещания, наделить полномочиями людей, пользующихся влиянием, удержать своих арвиндов. Тогда почему же компании в большинстве своём не используют социальную аналитику для управления эффективностью? На это есть две причины. Во-первых, анализ сетей взаимодействия в компании чаще всего сводится к рисованию кружочков и линий между ними. Ни о каком выявлении моделей, позволяющих предсказывать результативность, говорить не приходится. Во-вторых, в большинстве организаций нет информационных систем, позволяющих собирать данные о социальном взаимодействии. Однако у всех компаний есть критически важный скрытый ресурс цифровой след. Это протоколы, маршруты пересылки электронных писем и иные проявления цифровой активности. Сотрудники постоянно обмениваются письмами, например, в Outlook, сообщениями в Slack, ставят лайки под постами в Facebook, они пользуются Workplace, образуют группы в Microsoft Teams или привлекают коллег в проекты с помощью платформы Trello. Эту информацию можно использовать для получения представлений о сетях сотрудников, команд или организаций, а также для выявления структурных сигнатур, о которых мы говорили. В течение нескольких лет мы разрабатывали приложение, индикаторную панель для фиксации цифрового следа в реальном времени и представления социальной аналитики менеджерам, которым нужно подобрать исполнителей для тех или иных задач, создать эффективную команду а также выявить изолированные и уязвимые сферы. Вот что мы обнаружили в процессе этой работы. Сотрудники лучше воспринимают пассивный сбор данных. При сборе социальных данных компании обычно выясняют, с кем взаимодействуют их сотрудники путём опросов. Это требует времени, и ответы не всегда точны. Некоторые работники просто строят догадки. К тому же, социальные данные реально полезны лишь тогда, когда охватывают весь персонал, а не только несколько человек. Как сказал руководитель одной крупной компании, оказывающей финансовые услуги, «Если я разрешу потратить полчаса на опрос каждого из 15 тысяч служащих, это обойдется нам в миллион долларов. А если их связи уже через месяц изменятся, нам опять нужно проводить опрос и терять еще миллион долларов». Помимо прочего, сбор социальных данных компании создает новые проблемы. Хотя большинство трудовых договоров позволяют фирмам фиксировать и отслеживать активность в корпоративных системах, некоторые воспринимают пассивный сбор данных как вторжение в личную жизнь. И это не пустое беспокойство. Компании должны чётко проработать правила сбора данных и анализа цифрового следа. Люди должны понимать необходимость такого анализа, и он не должен их пугать. Поведенческая информация лучше отражает реальность. Как мы уже отмечали, цифровой след даёт более достоверную картину, чем данные, собранные в ходе опросов. Например, люди могут перечислять нереальные связи, а те, которые, по их мнению, у них должны быть. Поскольку при цифровом общении мало кто ограничивается одной коммуникационной платформой, компании получают широкое представление о сетях всего коллектива. Кроме того, не все типы поведения равнозначны. Лайкать чьи-либо посты совсем не то, что работать с кем-то в команде несколько лет. Направление кому-то копии письма вряд ли свидетельствует о тесном взаимодействии. При обработке цифрового следа важно правильно взвешивать разные типы поведения и группировать их. Существенную помощь здесь могут оказать алгоритмы машинного обучения и имитационные модели. При наличии определённого технического ноу-хау и понимания, какое влияние на результативность оказывает та или иная структурная сигнатура, создать такие системы не так уж сложно обязательные требования непрерывности обновления данных. Взаимоотношения всегда динамичны. Люди и проекты приходят и уходят. Социальные данные полезны только тогда, когда они отражают текущее положение. С этой точки зрения, цифровой след именно то, что нужно. К тому же, накопление социальных данных со временем открывает простор для аналитиков. Например, если работница находилась несколько месяцев в отпуске по беременности и родам, Аналитик может исключить этот период из обработки или взять более широкий набор данных. Если компания прошла через поглощение, можно сравнить социальные данные до сделки и после, чтобы понять, как это сказалось на её уязвимости. Аналитические средства должны быть под рукой у лиц, принимающих решения. Большинство компаний полагаются на специалистов по обработке данных, которые делают выводы, касающиеся использования потенциала сотрудников и управления результативностью. Это часто создаёт препятствия, поскольку специалисты по обработке данных не успевают выполнять все запросы руководства. Кроме того, они не знают сотрудников, данные о которых анализируют, и поэтому не могут встроить полученные результаты в контекст реальной работы. Индикаторная панель ключ к успеху. Система, которая идентифицирует структурные сигнатуры, визуализирует их, приближает аналитику к использующим её менеджерам. Как сказал один из руководителей компании, выпускающей полупроводниковые чипы: "Мне нужно, чтобы у менеджеров были данные, необходимые для принятия правильных решений о том, как и где задействовать подчинённых, и я хочу, чтобы они получали эти данные, когда принимаются решения, а не задним числом". Проблема использования личной информации работников. Социальная аналитика меняет ситуацию в сфере защиты личной информации работников. Когда человек раскрывает информацию о себе в анкетах при приёме на работу, при опросах и тому подобном, он знает, что компания имеет право её использовать. А пассивном сборе информации, о взаимодействии с коллегами, например, с кем он общается в Slack или кого ставит в копию в электронных сообщениях, и анализе этой информации он может даже не подозревать. Задача компании сделать этот процесс прозрачным. Если она собирается анализировать цифровой след то должна предложить сотрудникам подписать соглашение, подтверждающее понимание того, что их поведение в корпоративных сетях отслеживается и анализируется. Компания не имеет права заниматься этим без согласия сотрудников. Есть ещё ряд мер, которые помогут руководству устранить причины беспокойства людей в отношении защиты их личной информации. Прежде всего, нужно раскрыть сотрудникам все социальные данные, собранные о них. Мы рекомендуем делать это не реже раза в год. В составе таких данных могут быть, например, карта сети взаимодействия сотрудника и критерии оценки. Сотруднику может быть представлен отчёт, содержащий показатели его ограниченности, показывающий степень ограниченности социальной сети и средний показатель ограниченности подразделения. Эти показатели затем могут стать предметом обсуждения. Затем нужно дать ясное представление о глубине социальной аналитики, которая вам нужна. Базовый уровень анализ общих моделей поведения. Он вызывает наименьшие опасения с точки зрения использования личной информации. Такой анализ может, например, показать, что отдел маркетинга слишком изолирован, не называя конкретных виновников, а ряд команд имеет сигнатуру инноваций, опять-таки не называя, какие именно. Следующий уровень это идентификация типов сетей у конкретных сотрудников компании. Здесь уже можно объективно предсказывать поведение сотрудников, например, кто вероятнее всего будет агентом влияния или чьё увольнение может причинить ущерб компании. Хотя на этом уровне анализ даёт больше ценной информации, он уже выделяет конкретных сотрудников. На самом высоком уровне социальная аналитика сочетается с машинным обучением. Компании собирают данные о том, с кем взаимодействуют сотрудники и какие темы обсуждают. Фирмы анализируют содержание электронных писем и постов в социальных сетях, чтобы определить, кто какими компетенциями обладает. Эта информация служит чётким ориентиром для руководителей, например, при выяснении, кто может генерировать хорошие идеи в тех или иных областях. На этом уровне по понятным причинам возникают наибольшие опасения в нарушении конфиденциальности личной информации, и руководству необходима хорошо продуманная стратегия их устранения. Кадровая аналитика это новый подход к принятию объективных решений, идущих на пользу организации. Но сейчас, когда он только развивается, большинство компаний сосредотачивает внимание на атрибутивных данных о людях, а не на их взаимосвязях в коллективах. Опираясь на атрибутивные данные, компании могут поддерживать дела в существующем состоянии, Между тем, социальная аналитика даст руководителям возможность оценивать вероятность достижения целевых результатов работником, командой или всей организацией. Они смогут также с помощью алгоритмов делать такие кадровые назначения, которые будут изменять необходимым образом сети взаимодействия сотрудников или способствовать реализации управленческих решений компании, стремящиеся к быть лучшими, смогут использовать социальную аналитику для формирования благоприятной и плодотворной корпоративной культуры и повышения своей эффективности. Об авторах. Пола Леонарди, профессор технологии управления семьей Дьюка в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, также консультирует компании по вопросам повышения эффективности и благополучия работников. Наш шир-контрактор профессор бихевиористики Джейн и Уиллим Уайт в Северо-Западном университете США, где он возглавляет группу изучения сетей в сообществах